в оригинале грустно любить тому, кто не богат, кто не может осыпать любимую дарами и сделать ее такой счастливой, чтобы ей уже нечего было желать перевод корнеева и линицкой у меня вышло наоборот деньги я раздобыл, но вслед за тем пусть это было не неизбежное следствие а случайное совпадение У меня похитили счастье. Впрочем, счастью, как видно, суждено вечно ускользать от нас. Правда, обычно не в тот же вечер, когда у нас появилась возможность быть счастливым. Чаще всего мы некоторое время напрягаем усилия и надеемся. Но для радости никогда не остается места. Если сила обстоятельств оказывается побежденной, природа переносит борьбу извне внутрь, И постепенно изменяет наше сердце настолько, что ему уже хочется не того, чем оно могло бы обладать, а чего-то другого. Если ж перемена была до того быстрой, что сердце не успело измениться, то природа все-таки не теряет надежды перебороть нас. Она только избирает более медленный, более сложный, но не менее верный путь. В таких случаях у нас отнимают счастье в последнюю минуту. А еще чаще, природа со свойственной ей дьявольской хитростью подстраивает так, что как раз обладание счастьем и разрушает самое счастье. Потерпев неудачу вовне, природа создает еще одну, последнюю невозможность быть счастливым, невозможность психологическую. Явление счастья или не возникает вовсе, или сменяется явлением обратным, и при том, в самой тяжелой его форме. Я располагал десятью тысячами франков, но мне они были уже не нужны. Впрочем, я истратил их скорее, чем если бы каждый день посылал цветы Жильберти. Как только наступал вечер, я чувствовал себя таким несчастным, что не мог оставаться дома и шел выплакаться в объятиях нелюбимых женщин. О том, чтобы доставить удовольствие Жильберти, я теперь и не помышлял. Пойти к Жильберте было бы для меня мукой. Просто увидеть Жильберту, о чем я так мечтал накануне того дня, мне было бы мало. Я был бы спокоен только пока она со мной. Какой бы новую боль не причиняла нам женщина, часто сама того не подозревая, от этого ее власть над нами только усиливается, но вместе с тем повышаются и наши требования к ней. Заставляя нас страдать, женщина все крепче привязывает нас к себе, сковывает нас двойной цепью и в то же время удваивает цепь, которой прежде для собственного спокойствия опутывали ее мы. Еще накануне того дня, если б я убедился, что Жильберти со мной не скучно, я удовольствовался бы требованием редких встреч, а теперь это меня уже не удовлетворило бы. и мои условия были бы совсем иные. Любовь не война. В любви чем бесспорнее поражение, тем жестче условия. И если только у победителя есть возможность поставить их, он позаботится о том, чтобы тяжесть их все усиливалась. У меня с Жильберты дело обстояло иначе. Вот почему я прежде всего решил не ходить больше к госпоже Сван. Я все время уверял себя, что Жильберта меня не любит, что мне это давно известно, что если я захочу, то могу увидеться с ней, а если не захочу, то со временем забуду ее. Но такие мысли, подобные не всегда помогающему лекарству, не оказывали никакого действия на две параллельные линии, которые по временам снова виделись мне. Линии Жильберты... и молодого человека, медленно углубляющихся в аллею Елисейских полей. Эта новая боль тоже должна была утихнуть. Из этого образа, если бы он рано или поздно явился вновь умственному моему взору, было бы отцежено все вредное. Так без малейшей для себя опасности можно вертеть в руках пузырек со смертельным ядом. Так, не боясь взрыва, можно закурить от крошечного количества динамита. Пока же во мне действовала другая сила, вступившая в ожесточенную схватку с той тлетворной силой, которая без всяких изменений рисовала мне прогулку Жильберты в сумерках, чтобы отбивать возобновлявшееся нападение памяти, проделывала полезную работу, действуя в обратном направлении мое воображение.